Глава 28. Первая потеря. «Я дала тебе полную свободу, Слав!» — дрогнувшим голосом сказала бабушка. «Почти не контролировала, не запрещала общаться с друзьями и даже закрывала глаза на неадекватное поведение. И чем ты мне отплатил?» «Ба, я был серьезнее обычного. Я не виноват в поджоге дома. Раз ты знаешь о пожаре, то должна была слышать, что нас заперли в подполь. Ты думаешь, мне не плевать на эту рухлить? Да пусть там все полыхнет синим пламенем. Мне главное, чтобы внук был жив и здоров. А учитывая, в какие передряги ты постоянно влипаешь, так никакого здоровья не хватит». Бабушка рухнула в кресло, держа в одной руке кружку с водой, в другой пузырек с успокоительным. Накапав в воду лекарство, она выпила его залпом. «Ну ба! Неужели вам, Зойка, ее дома не хватало?» На кой ляд вас туда понесло? Ты, наверное, хотел просто ноги переломать, а не вышло, и тогда, чтобы наверняка меня в могилу свести, решил в том подполе помереть». Бабушка всхлипнула и утерла платком мокрые глаза. «Я совершенно не знал, как вести себя в такой ситуации. Девичьи слезы всегда пугают, а когда плачет взрослая женщина, и вовсе сбивает с толку. «Прости, пожалуйста», — прошептал я, подходя к ней и обнимая за плечи. Я же не знал, что кому-то придет в голову поджечь дом. Я ненарочно попадаю в такие неприятности. Поверь мне, когда твой отец решил отправить тебя в воронье гнездо за выходку с рисунками, я подумала, что будет трудно все лето воспитывать взбалмошного ребенка. Но увидев тебя, поняла, что ты хороший мальчик, и что, возможно, тебе просто не хватает внимания, вот ты и ведешь себя так. От внимания ты и здесь убегаешь». Но я надеялась, что общение со здешней молодежью пойдет тебе на пользу. А вышло все наоборот. Моя вина. Ба, все не так. Мне всего хватает. Ты ни в чем не виновата. Это я. Все я. На кухне повисла гробовая тишина. Лучи закатного солнца нехотя освещали небольшие квадратики пола возле окна. Пора было зажигать лампы. Но я не решался отойти от бабушки. Мрак кухни нервировал. «Включи свет», — хрипло попросила она, будто прочитав мысли. «Хоть немного уютней станет, а я пока чаю заварю». Я поймал себя на мысли, что все это время совсем не заботился о ее чувствах. В голове волчком крутилась единственная проблема — проклятие гнезда. Ни о чем другом я и думать не хотел, не мог. Но бабушка этого не знает. В ее глазах я просто избалованный городской мальчишка которому необходимо внимание. «А дом этот никто специально не поджигал», прервав мои мысли, сказала бабушка. «Кулема, местный алкаш, чтоб ему пусто было. Сигарету на диван уронил, когда чекушку распевал, Повадился там пьянствовать, жена его выгнала из дома. И правильно сделала, терпеть еще его, этого прокаженного». Бабушка разлила ароматный чай по кружкам, достала из-за так полюбившуюся мне домашнюю выпечку из за которой я кстати набрал несколько килограммов и снова села в кресло я молчал пытаясь переварить ее слова не могло такого быть виноват же толстый а если не он тогда кто или что заперло парней в сарае продолжать построение логической цепочки не хотелось становилось жутко от каждой последующей мысли еще эта фотография с куклой нарисовалась конечно я хотел отыскать подсказку чтобы продвинуться дальше в нашем деле по упокоению мертвецов, но этот снимок был бессмысленным. Кому могла принадлежать игрушка? Как искать ее хозяйку? Да и Глебу все это вряд ли поможет. Может, отпечатки действительно побочный эффект проклятия гнезда, как он однажды предположил. И отправляя их на тот свет, мы бродим по замкнутому кругу, кругу, не имеющему ни начала, ни конца. Я почувствовал, как теплая ладонь легла поверх моей руки. Видимо, задумавшись, пропустил заданный мне вопрос. Что? Что ты сказала? Я спрашиваю, чего же вы звать-то его не стали? Кулему, то бишь, когда он крышку подпола закрыл. Дали бы понять, что внизу сидите. Может и не было бы пожара вовсе. Побоялись, рассеянно ответил я. Ох, вздохнула бабушка. «Сколько же страха вы натерпелись, пока торчали под горящим домом!» «Горящий дом. Сильно сказано, тут скорее подошло бы горящий диван. Но страху мы действительно натерпелись». Бабушка покачала головой и глубоко задумалась. «Казалось, за тот месяц, что я у нее нахожусь, она постарела на целый десяток лет. Стало тошно от себя самого. Раздался стук в дверь, и я вздрогнул. Не слышал, как открывалась калитка, как гость шел через сени, но на пороге показался Глеб, а вовсе не призрак. Я не ожидал увидеть друга до завтра, но раз он здесь, значит, появились новости. Бабушка заметно напряглась и заявила, что я нахожусь под домашним арестом, а значит, сижу дома. Я ненадолго, Анна Петровна, мы со Славом только обсудим празднование моего э, дня рождения, и я уйду. — Это сколько ж тебе стукнет? — Восемнадцать. Улыбнулся Глеб, будто только и ждал этого дня. Не каждый день становишься совершеннолетним. Ладно, буркнул я, не оценив его актерскую игру. Мне даже стало жутко. Пошли в мою комнату. Зашли в спальню, уселись друг против друга. Я выжидающе уставился на Глеба. — Это не толстый поджог вас, — выдал он. — Алкаш один там куролесил, а окурка диван полыхнул. — Да, слышал уже, — бабушка рассказала. «А парней кто закрыл?» «Не знаю, но Толстый клянется, что ни к чему не причастен. Про своих ребят толком ничего не знает, но если бы знал, сказал бы. Я его знатно прижал». «Когда успел-то?» — усмехнулся я. «Сразу как разошлись, времени-то у меня совсем немного осталось. Я даже еще дома не был. И, откровенно говоря, с удовольствием перекусил бы чего-нибудь». «Так дуйте обратно на кухню тогда!» — позвала бабушка. От меня еще никто голодным не уходил. Мы с Глебом переглянулись. Да уж, теперь, кажется, меня будут подслушивать 24 часа в сутки. Вернувшись на кухню в компанию бабушки, оба замолчали. Ну, не призраков же обсуждать при ней. «Совершеннолетие, значит», — проговорила она себе под нос. «Знаменательная дата. Но Слав наказан. Что толку обсуждать празднование?» Бабушка поставила перед нами тарелки с тушеной картошкой, крупными кусками нарезала собственноручно испеченный хлеб, сразу разлила чай по кружкам, чтобы он немного остыл. Делала все машинально, крепко задумавшись и рассуждая вслух. А если не отпущу, потом за всю жизнь себе простить не смогу. Как будто сама девкой молодой не была. Была и чудила тоже всяко. Помню, как Петров за воротами у яблони поджидал, а я в одной сорочке к нему через окно сбегала. Бабушка мечтательно улыбнулась, но, увидев наши пристальные взгляды, будто опомнилась. «Ой, да чего уж там! Иди на день рождения!» «Спасибо, ба!» Я был удивлен. Конечно, я предполагал, что мне и даже ребятам придется уговаривать бабушку, амнистировать меня, выбрав менее жесткое наказание, чем домашний арест. Но не думал, что все пройдет так легко. А актерскую игру Глеба оценил только теперь. — Понятно, чего парень так старался. Считай, Оскара от бабушки он заслужил. — Только пообещай, Славушка, что осторожным будешь. Я жить не смогу, если с тобой что-то случится. — Не волнуйтесь, — с набитым ртом прогудел Глеб. — Я не собираю много народу. Только самые близкие будут. — Вот и правильно. По-тихому справить тоже хорошо. Я не мог смотреть, как Глеб жадно набивает брюха. Противно, конечно, не было. Подумаешь, парень оголодал, пока решал проблемы с проклятием. Но и аппетита вся эта картина не прибавляла. Я постоянно думал о том, что мы теряем Глеба. Я призывал его не сдаваться, но сам опустил руки, потому что дурацкое фото никакая не зацепка вовсе. Внезапно разозлившись, я отвернулся и уставился в окно. Незачем было показывать бабушке свое нестабильное состояние. Да и другу плохая будет помощь, если он поймет, что я раскис. Засмотревшись в окно, я не сразу сообразил, что вижу знакомую фигурку. Катюха, прячась за соседским забором, с заросшим декоративным плющом, наблюдала за отцом. Пузатый мужчина в трениках и майке бродил по двору, размахивая палкой, и истерично вопил. Понять, что именно он кричал, было невозможно. Но я сразу догадался, кому адресованы вопли. «Глеб», — позвал я друга, — воспользовавшись тем, что бабушка вышла во двор покормить кур. «Кажется, Катюхе помощь нужна. Смотри». Глеб перегнулся через спинку кресла и так же, как я, выглянул на улицу. Мужчина кричать перестал, но все еще недовольно кружил у массивных ворот, поджидая дочь. Катюха была надежно скрыта зеленью плюща. «Да уж», — сразу помрачнел Глеб. «Нужна. Вот только она ни в какую принимать ее не хочет». Сколько я не пытался поговорить с ней об этом, не идет на контакт. Вертит головой, мол, не надо лезть и только. — Мол, — усмехнулся я, — так бабушка говорит. — Сейчас пойдем разбираться с ее батей, — продолжил Глеб, не обратив внимания на мою шутку. А он ей потом люлей отвесит. Да и матери может достаться, а она-то и вовсе беззащитная. — Он что, и паралитика колотит? — ахнул я. — Но это уже совсем ни в какие рамки не лезет. Нельзя все вот так оставлять. Нельзя. Только что мы можем сделать, когда сама деревня палки в колеса вставляет? Никакие органы опеки сюда не приедут. А если и приедут, то Катюху заберут. Ну, или попытаются забрать, но не смогут из-за аномалии. Короче, я думал об этом, Слав, тысячу раз. Ладно, попытался успокоить друга я. Там, кажется, все разрулилось. Вон Катюха уже и домой зашла. Да, вздохнул Глеб. Настроение у него испортилось окончательно. Он, как и я, принимал близко к сердцу всю эту ситуацию. «Ладно, я пошел. До завтра». «До завтра», — отозвался я. Еще какое-то время я, сидя на кухне, разглядывал Катюхин дом и думал о ее непростой судьбе. Потом, когда ночь опустилась на деревню, бабушка погнала меня в постель, и в темноте уже невозможно было различить соседские постройки, а от фонаря почти не было никакого толка. Ушел спать измотанный и грязный. Запах Гарри впитался в кожу, но я все равно улегся, как есть. Убедил бабушку в том, что до сих пор боюсь мыться в бане и что опять могу потерять там сознание. И, кстати, не врал. Заснул быстро, снов не видел и был этому откровенно рад. Не хотел, чтобы снились кошмары. Но кошмары нагрянули утром с известием о том, что Катюха пропала.